Глава 17. В последних числах июня в Оттовской клинике санитарка, бегавшая в часы передач с записочками от молодых матерей к мужьям, в числе других принесла такое письмо. Восемь часов утра. «Олег, милый, у тебя сын. Ты рад? Очень ты беспокоился. Меня здесь уверяют, что все было хорошо». Ловко и быстро, а все-таки это мучительно. Зато теперь все уже позади, совсем ничего не болит. Я чувствую только сильную разбитость и слабость. То задремлю, то очнусь, и все время думаю, что у меня сын. Я еще его не разглядела. Когда он, наконец, вынырнул на божий свет, я только мельком увидела что-то маленькое, розовое и грязненькое. Врач похлопал его по спинке, и он запищал. Это было рано утром. Через большие окна лились солнечные лучи. Из больничного сада я услышала щебет птиц. Вся палата наполнилась торжеством. Врач и сестра были такие добрые, ласковые. Врач наклонился ко мне и сказал. «Поздравляю! С сыном!» Меня почти тотчас перенесли в палату. Положили на спину и запретили садиться. Он лежит отдельно от меня, в детской. В двенадцать часов обещали, что принесут покормить. Вот тогда уж я его разгляжу. Меня беспокоит сейчас только одно. Будешь ли ты по-прежнему брать меня на колени, называть кисонькой, сажать на плечо и носить по комнате? А вдруг ты решишь, что если я уже мама, значит, я большая, и станешь со мной деловым и строгим? Это было бы ужасно. Попроси бабушку напеть тебе фразу из корсаковского салтана. Я свое сдержала слово. Она удивительно хороша. Прости, что пишу каракули, лежа писать неудобно. Двенадцать часов сорок минут. «Милая бабушка, мадам и Олег, приносили мне только что кормить моего сынка». Сказали «прекрасный экземпляр». «Как вам понравится такое выражение?» Я, однако, вовсе не нахожу его прекрасным. личика красненькое, ротик беззубый, глазки темно-синие, черничные. Но они как-то заплыли. Говорят, что это от отечности, который скоро пройдет. Носик крошечный. И сначала показался мне курносом, но после я разглядела, что в профиль носуля совсем приличный. Локонов нет, так пух какой-то. Чепчики, мадам, пожалуй, что нам и пригодятся. Да, красотой не блестим. Он довольно пристально меня разглядывал, а не спал, как большинство других. Ведь и в самом деле интересно увидеть ту, которая вызвала вас к жизни. Потом мой вид показался ему слишком скучным, он стал зевать, потом чихнул, а потом задремал. Я вспомнила, как однажды вот так же у меня на руках заснул маленький зайчонок, который жил у нас с Лёлей. Потом он стал кочевряжиться, извивался и увякал. Няня из палаты ушла, и мне стало казаться, что он сейчас сломается и умрёт. Я сама чуть не заплакала и с облегчением вздохнула, когда няня пришла и унесла его. А теперь уже снова хочется посмотреть. Надо сознаться, что при всем совершенно очевидном уме и способностях он все-таки больше похож на лягушонка или крысенка, чем на человечка. Впрочем, есть небольшая надежда, что он похорошеет, ведь до сих пор он был в ужасных условиях. Было очень темно и тесно, и, как я это поняла только здесь, лежал он, оказывается, вверх ногами. — Бедный мой детка! Хорошо, что я этого не знала. Расскажите о нем Леле и тете Зине, и не забудьте послать телеграмму дяде Сереже. Я хочу назвать сына Святославом. Вместе с отчеством это будет звучать, как имена старорусских князей. 4 часа. Вот и настал час передач. Мне принесли от вас чудесную корзину цветов и ваши письма. Запечатываю свое. Ася. Писем было четыре. Она распечатала первым письмо от мужа. Моя ненаглядная, светлая девочка, вот ты и мать. Как счастлив я, что все страшное уже позади, и что ты и малютка живы. Мы всю ночь не ложились. В семь часов утра я уже был в больнице, но швейцар не пустил меня дальше вести Бюля, сколько я не пытался его задобрить. Я вернулся домой ни с чем, и мы бросились звонить в справочные больницы Там никто не отвечал. Я опять побежал сам, и в этот раз швейцар сияя улыбкой мне заявил «Поздравляю с сыном». Ему сообщил это, уходя с дежурства, врач, чтобы он мог передать, если будут справляться, о Казариновой. Тут же я узнал, что посещения строго запрещены, и что с четырех до шести передачи пакетов и писем. Я помчался домой. Вбегаю, у нас Зинаида Глебовна и Лёля. Все так обрадовались. Бабушка меня обнимала, Зинаида Глебовна и мадам плакали. В справочном, который, наконец, открылась, подтвердили, что родился сын, и сообщили, что твое самочувствие хорошее. Милая девочка, ты одна меришь меня с жизнью. Мне до сих пор не верится. что скоро я увижу сына и буду держать его на руках. Вот будет ликование души. И я полюбил тебя еще больше, ясочка моя. Хорошо ли тебе в больнице? Обстоятельства жизни мешают мне окружить тебя теми удобствами и благами, на которые ты имеешь законные права. Ты, конечно, была бы дома, В самых лучших условиях, если бы обнимаю тебя, твой Олег. Второе письмо было от Натальи Павловны. «Голубка моя, поздравляю тебя. Рада, что мальчик. Мы очень беспокоились, и теперь от счастья ходим с мокрыми глазами. Я вспоминаю себя в твои годы и рождение моих мальчиков». Кто бы тогда мог думать, какая трагическая судьба предстоит обоим? Мадам в восторге она просит передать тебе поздравление и бежит сейчас в кухню делать твое любимое печенье, слоёное тысячи листиков, чтобы послать тебе в больницу. Лежи спокойно береги себя, Крещу тебя и младенца. А я-то теперь прабабушка. Третье письмо было такое же ласковое. Бесценная моя крошка. Я все время плачу. Если бы жива была твоя мама, как бы радовалась она вместе с нами. На даче будем вместе нянчить твоего сынка. Я уже люблю его. Дал бы только Бог и моей Леле, такого же мужа, как твой, и такие же радости. Целую новую маленькую маму. Твоя тетя Зина. И, наконец, четвертое. Милая Ася, поздравляю с чудным синеглазым крошкой. Все вокруг меня сейчас словно помешанные, плачут, смеются, обнимаются. Я сама начинаю понимать, что произошло что-то очень значительное. Мы приехали вчера вечером, и сегодня как можно раньше забежали узнать о тебе. И вот попали как раз вовремя. Твой Олег прибежал при нас, такой сияющий, запыхавшийся. Если бы ты видела, в какую ажитацию пришла ваша мадам, она бегала по комнате и махала руками, повторяя «Дофин, Дофин», как будто родился и в самом деле наследник престола. Мама старается, чтобы до моих ушей не докатились подробности. И на мои вопросы, сколько это продолжалось, из чего началось, и что такое разрывы и воды, никто не отвечает. Но ты мне расскажешь все самым подробным образом, не правда ли? Все запрещенное меня всегда особенно интересует. Я, конечно, вчера успела поссориться с мамой. Она непременно желала, чтобы я осталась на даче. Благодарю покорно. сидеть одной с двумя ведьмами. К тому же последнее время стала бесноваться та черная кошка, которая живет у хозяев. Она кувыркается, хватается за голову и орёт истошным голосом. Ведь как давно живет уже у нас Васька, и всегда такой спокойный и благонамеренный, а в эту словно бы вселился нечистый дух. Мама хоть и уверяет, что ничего страшного, Однако сама не может объяснить, что это такое. Подозреваю, что это тоже ведьма, только прикинувшаяся кошкой. Я, разумеется, настояла на своем и приехала. По крайней мере, о тебе узнала. Дорогая Ася, будь всегда счастлива. Если я кого-нибудь на свете люблю, то это тебя. Твоя Лёля. Ася прочитала эти письма, взялась опять за первое и перечитала все по второму разу. Потом положила их к себе под подушку, вздохнула, улыбнулась и погрузилась в счастливую дремоту. Через два дня от нее летело следующее послание. «Милые, родные, у моего мальчика понемногу открываются глазки». а ушки и лобик белеют. Когда его приносят ко мне, он всякий раз меня прежде всего осматривает. Мордашка страшно выразительная. Мне ужасно хочется, чтобы он вам понравился. Только не вздумайте уверять меня в этом нарочно. Я все равно пойму. Я вас предупреждаю, что когда он плачет, он делается весь красненький, Морщится, гримасничает и становится похож на уродливого гномика. Но в спокойные минуты у него чудное личико. Впрочем, когда вы увидите, как он сосет кулачок, вздыхает и потягивается, вы его непременно полюбите. Невозможно его не полюбить. Вчера вечером у меня начала тяжелеть и гореть грудь, и поднялась температура. Это появилось, наконец, молоко. Но когда я ткнула в ротик малышу грудь, он вместо того, чтобы присосаться и сладко причмокнуть, тотчас ее потерял и опять стал искать губками. «У меня очень маленький сосок, который ему трудно удержать. Если бы вы видели его усилия, он и морщится, и вздыхает». Укоризненно косится при этом на меня своими черничными глазами и ужасно забавно хмурится. А когда дело наладится, его личико делается спокойным и улыбающимся. Кроме того, он примило воркует. Ни один из младенцев в палате не воркует так. Я никак не ожидала, что у трехдневного младенца может быть такая гамма выражений лица и звуков голоса. А какая у него нежная кожа. Даже от поцелуя на ней остается розовый след. Только бы он был счастлив. Вот уже сейчас его огорчают сосочки, а дальше могут случиться огорчения гораздо более серьезные. У меня совсем немножко уже теперь болит за него сердце. Напрасно Олег беспокоится, что я не окружена роскошью и профессорами. «Мне право же здесь очень хорошо и весело». Дни, последующие за возвращением Аси, Олегу омрачило письмо Нины, которая после поздравления с сыном сообщала, что, закончив серию концертов, проехала с Волги к Марине на Селигер. 15 июля туда приезжает на свой отпуск «Моисей Гершелевич, а я возвращаюсь в Ленинград», — писала Нина. «Напоминаю вам ваше обещание сообщить Наталье Павловне известие о Сергее прежде моего возвращения, чтобы мне не пришлось опять притворяться или сопереживать первые самые острые минуты отчаяния. Я уже так устала от слез и горя». откладывать далее. было немыслимо. На третий день по возвращении Аси выдался подходящий для разговора час. Наталья Павловна спустилась к графине каковцевой поиграть в винт, а мадам с дофином на руках вышла на воздух посидеть в ближайшем сквере. Они остались одни. Но едва только он успел выговорить ее имя, Ася быстро повернулась и спросила. — Что? Случилось что-нибудь? И в голосе ее Олег ясно различил трепет тревоги. Пришлось договаривать. Виденье прошлого, как они много значат! Вот грязная теплушка, набитая страшными чужими людьми, а дядя Сережа греет на груди под армяком ее ножки. Хотя сам уже с ног валится от сыпника. Вот они сидят рядом, в бабушкиной гостиной, Около нетопленного камина, От мрамора которого как будто распространяется дополнительный холод И пробирается в рукава и за ворот. А дядя Сережа читает ей Пушкина или Шиллера, Расшевеливает ее мозг, будет воображение, согревает душевно. По вечерам, возвращаясь с халтурных концертов, которые часто кончались угощением полуголодных артистов, на заводе, он никогда не забывает принести ей пирожные или две конфетки. Еще и теперь, пробегая мимо его кабинета, занятого чужими, она всякий раз словно ждет, что он выглянет из двери и окликнет ее, а вбегая в столовую, словно видит дымок его сигары, За роялем слышит его интерпретацию данной вещи. Всю музыку, всю литературу она узнала от него. Она сдерживала слезы, но нос совсем размокропогодился, а платка при себе не оказалось. Сколько раз ей за это попадала от бабушки. Вот у Олега он всегда в кармане и всегда белоснежный. Олег сам себе стирает под краном носовые платки, а мадам гладит их и приговаривает, что кандидат на русский престол должен быть окружен самой неусыпной заботой, и что с Льона — плохая жена. В передней без звонка хлопнула входная дверь. Ася вскочила и схватилась за голову. — Бабушка! — Не сейчас! Только не сейчас. Скажи, что у меня голова болит, и я легла. Я не могу показаться сейчас бабушке. Три дня подряд длилась эта агония. Ася собиралась с духом и не могла решиться заговорить. — С Богом, дорогая! — шептал ей Олег перед дверьми бабушкиной комнаты. — Кураж! — Повторяла свое любимое напутственное слово француженка, которой все уже было известно. Ася входила и садилась на край бабушкиной кровати, но заговорить не решалась. «Подожду». Бабушка сказала, что сегодня у нее хуже сердца. «Завтра скажу», — говорила она Олегу и мадам. «Подожду». «Сегодня бабушка мне показалась такая усталая и бледная. Завтра», — говорила она на другой день. не любовь и рождение ребенка опустили занавес над беззаботностью юности. Это сделало потерям, первое в ее сознательной жизни. Она пришла одновременно с первыми материнскими тревогами, когда надо было подстерегать и понимать плач, ауканье и барахтанье маленького существа, вставать к нему ночью, пеленать, кормить и замирать от тревоги, все ли идет как надо, почему кричит, почему хуже сосал, почему плохо спал сегодня. И смех ее затих в эти дни. Тревожная морщинка залегла между бровей, а взгляд стал испуганный и печальный. К тому же донимала усталость. Сказывалась ли в этом послеродовая слабость или кормление, или необходимость вставать по ночам, но за несколько дней Ася потеряла цветущий вид. Она всегда была худенькой, но теперь стали исчезать румянец, округлость щек, блеск глаз. Через несколько дней, во время обеда, Наталья Павловна вдруг положила вилку и нож и, обращаясь ко всем сразу, сказала, «Отчего мне все время кажется, что вы от меня что-то скрываете? Уж не получили ли вы каких-либо тревожных известий от Сергея?» Все замерли, и это молчание подтверждало, она права. Может быть, его перебросили в концентрационный лагерь или с рукой что-нибудь? Пожалуйста, не скрывайте ничего. Ася выскочила из-за стола и бросилась комочком в бабушкино запретное кресло, как будто хотела спрятаться. Француженка поднесла руку к колбу и прошептала. «О, мон дю!» Наталья Павловна медленно обвела всех глазами и поднялась с места. «Вы мне сейчас же скажете все. Я категорически требую», — властно прозвучал ее голос. «Дядя Сережа, они его, он», — лепетала Ася. Погиб. Тихо и раздельно докончил за нее Олег. Наталья Павловна не упала, даже не пошатнулась. Она осталась стоять, так же прямо, как стояла. У нее изменилось лишь выражение лица, на которое вместо тревоги легла глубокая скорбь, особенно в поднявшихся кверху глазах. Несколько минут она простояла в оцепенении, потом спросила почти спокойно: "Что случилось?" "Не вернулся из тайги". шепнула Ася. «Заблудился», — сказал Олег. «Его искали?» «Нашли уже мертвым. Тело не отдали. Место погребения неизвестно». И опять наступило молчание. Олег подал ей стул, она села. Они остались стоять около ее стула в почтительной неподвижности. Может быть, она думала сейчас о том, что в отрочестве и юности любила его меньше старшего сына, только потому, что он музыку предпочел гвардейским эпалетам. А между тем, как раз ему выпало на долю ценою постоянных жертв беречь ее старость. Может быть, она вспоминала его рождение. «Не плачь, детка». — сказала она, наконец, услышав тихое всхлипывание Аси. Красивая тонкая рука погладила волосы внучки. — Успокойся, побереги себя. Твое волнение отзовется на молоке, а стало быть и на малютке. И спросила, когда это случилось? — 18 февраля. Мы узнали в апреле. «Так давно!» «А эти письма?» Олег объяснил происхождение писем. «Нина знает?» «Знает. Так вот почему она почти перестала у нас бывать. Ей тяжело было притворяться. Бедное дитя. А я уже начала опасаться». и она снова погрузилась в задумчивость. «Нина служила отпеванием?» — спросила она через несколько минут, подымая голову. Ася вопросительно взглянула на мужа. «Нет», — виновато проговорил он. «Да как же так? Прошло уже три месяца. Олег Андреевич, неужели и на вас...» С Ниной повлияло советское безбожие. Виноват. За последнее время и в самом деле отвык от церковных обрядов. Я до сих пор не отслужил панихиды по матери. Сначала госпиталь, потом лагерь. Очень жаль, — сухо сказала Наталья Павловна. Вы человек определенного круга. И с вашим воспитанием этого не должны были бы допускать. Что касается меня, я в ближайшие же дни закажу заочное отпевание. Она встала и пошла в свою комнату. Ася нерешительно двинулась вслед. — Не иди за мной, — сказала ей с порога Наталья Павловна. В течение последующих дней Наталья Павловна поражала всех своей выдержкой. Она заказала за упокойную обедню и отпевание и разослала приглашение своим ближайшим друзьям. Во время пения со святыми упокой, когда Ася и обе Нелидовы плакали, она стояла, как изваяние, в черном крепе, который не снимала еще со смерти мужа. Олег и Нина несколько раз высказывали друг другу мысль, что религиозность Натальи Павловны носит несколько внешний обрядовый характер, не похожий на безотчетные, смутно-поэтические, но глубоко искренние порывы Аси. Даже Лёля заявляла не раз, у Натальи Павловны вера государственная, регламентированная, которая держит в страхе Божием нас, меньшую братью. Тем не менее, вера эта, по-видимому, оказалась куда более глубокой и сильной. Она давала Наталье Павловне самообладание и утешение. Вечером этого же дня, когда все сидели за вечерним чаем, Наталья Павловна сказала, «Теперь я буду настаивать, чтобы Ася с ребенком завтра же ехала в деревню». Дача стоит пустая, Лёля без Аси уезжать не хочет. А мы все не так богаты, чтобы бросать деньги на ветер. Я остаюсь с Терезой Леоновной. На днях возвращается Нина, да и Олег Андреевич пока еще здесь. Нет причин сидеть в городе. Ася попробовала было слабо сопротивляться, но потерпела фиаско. и на другой же день послушно уехала. Она самой себе не решалась признаться, до какой степени ей хотелось обегать с Лёлей и с мужем эти леса, поляны и просеки, теперь, когда она могла не остерегаться быстрых движений и всевозможных запретов окружающих. В первую субботу Олег нашёл Асю ещё несколько грустной и бледной, И личико ее тревожно вытянулась, когда она спрашивала о бабушке. В следующий раз она выглядела лучше, а в третью субботу, бросившись ему на шею на пустом полустанке, она радостно лепетала. Здесь так чудесно. Славчик все время на воздухе. Знаешь, у него появляются на ручках перетяжки. Это потому, что у меня теперь молока больше. У нас пошли грибы после дождичков. Мы их находим десятками. Маленькие боровички похожи на Славчика. Такие же забавные и очаровательные. Знаешь, вчера Славчик в первый раз улыбнулся. Грибная эпопея скоро развернулась во всем блеске. И Олег, как только получил в последних числах августа отпуск, принял в ней самое горячее участие. Грибы лезли из-под каждого кустика, из-под каждого пенька выглядывали их довольные и хитрые рожицы. На сыроежки и березовики уже никто не обращал внимания, охотились только за белыми и за груздями. Грузди гнездились преимущественно в отдаленные березовые роще подопавшими листьями, тогда как белые грибы облюбовали бор. Это были очаровательные боровички с темными шапочками и толстыми корешками, жившие семьями по десять-пятнадцать штук. В поход за ними выступали с самого утра, независимо от погоды. Случалось, небо было затянуто тучами, и сеял мелкий и частый холодный дождь. Осень в этом году была далеко не так хороша, как предыдущая. Но ничто не могло остановить отважных грибников. Ася надевала старую шерстяную кацавейку и русские сапоги, Олег — старую кожаную куртку Сергея Петровича и солдатские сапоги, Лёля — перешитый из дедовского камергерского мундира, весь перештопанный салопчик и войлочные туфли, сшитые Зинаидой Глебовной. Обе девочки повязывались по бабьему платками, и все выступали чуть свет из дому, вооруженные корзинами, и перочинными ножами в лесу начиналась оживленная перекличка я нашла парочку чудные крупные и совсем чистые вопила в азарте леля а что же я то опять ничего хожу хожу и все бестолку, — отзывалась ася с нотой отчаяния в голосе олег ау почему ты не откликаешься нашел что нибудь для начала четыре Я решил, что не уйду, пока на моем счету не будет ста штук, как вчера. Штурмуйте этих бездельников!» — откликался бывший кавалергард. Возвращались усталые и страшно голодные. Зинаида Глебовна, на которой оставались и дом, и младенец, встречала с обедом и вытаскивала ухватом из русской печи горшок с кашей и топленое молоко. словно заправская крестьянка, хозяйка избы. После обеда Ася и Лёля садились чистить грибы, а Олег уходил снова в лес собирать валежник. Потом топили печь и сушили в ней грибы. В промежутках между подбрасыванием дров и выниманием грибов в полутёмной кухоньке около печи затягивали песни или рассказывали страшные истории. Зинаида Глебовна тем временем пекла в этой же печи картошку к ужину. Ужинать садились, как только поспевало вечернее молоко. Олег замечал, что, отдаваясь этому нехитрому укладу, стал лучше спать и лучше есть. Ася была так мила в платочке с горошинками и в больших сапогах. В ней было столько душевного здоровья и детской беспричинной радости. Когда она прикладывала к груди ребенка и, улыбаясь, ему называла его «агунюшкой» и «птенчиком», а затем, опуская ресницы, смотрела на него сверху вниз, он находил в ней еще одно новое, очень тонкое очарование, которого не было прежде. Может быть, эта жизнь казалась ему прекрасной, потому что была вся насыщена любовью к ней и к маленькому существу, А это вместе с добротой Зинаиды Глебовны создавало особую атмосферу взаимной, самой бережной нежности. Может быть, эта жизнь казалась прекрасной еще потому, что она не могла быть продолжительной. Однажды разговор зашел о февральской революции, и Зинаида Глебовна проговорила с меланхолической улыбкой. Я так расстроилась тогда при мысли, что никогда больше не увижу скачек и парфорсных охот, и что пришел конец нашим веселым вечерам у его высочества. Помню, я несколько дней проплакала в моем будуаре, а мой фок Жужу понимал, что я переживаю какое-то горе и целыми часами просиживал около меня. Надежда Спиридоновна продолжала держаться особняком и даже в грибные походы отправлялась одна. Этому делу, к всеобщему удивлению, она отдавалась с не меньшей страстностью, чем они сами, и даже с профессиональной пунктуальностью. Несколько раз случалось, что, приготовляясь к походу, все видели в серой дымке моросящего дождя фигуру старой девы в допотопной тальме, с бурачком и знаменитой палкой. Она выходила за чистокол и скрывалась между соснами всегда прежде них. Однажды они завернули в небольшой сосничок, один из участков огромного бора, раскинувшегося на много верст. Сосничок оказался очень плодовитым, и за полчаса они собрали втроём 120 маленьких чистых боровичков. Они только что расположились отдохнуть на сломанном дереве и съесть по куску хлеба, как увидели фигуру Надежды Спиридоновны, которая появилась из-за песчаной горы и затрусила к ним. — Вы здесь зачем? — не слишком дружелюбно спросила она. — За боровиками, — глазом не сморгнув, ответила Лёля и показала коробок. надежда спиридоновна Вдруг вспыхнула «Это мое место. Я здесь собираю уже в течение семи лет. Это известно всем. А вы могли бы пойти и подальше?» «Мы не знали, что вы помещица. Нас вот уже давно повыгоняли с наших угодий. Может быть, и весь этот бор ваш?» — спросила лёля Но Олег поспешил перебить ее. не желая обострять отношений. «Если мы неожиданно попали в положение браконьеров, то разрешите нам, Надежда Спиридонна, исправить нашу вину и с величайшей готовностью преподнести вам наш сбор», — сказал он. Но старая дева вместо того, чтобы смягчиться, неожиданно пришла в ярость. «Зачем это мне? Я люблю сама находить грибы». а когда они сорваны, они мне не интересны Берите их, но больше сюда не ходите. Если хоть немного, уважаете старших. Так точно, больше ходить не будем. И Олег увел Асю и Лелю. Пройдя шагов двадцать, все трое остановились, взглянули друг на друга и неудержимо расхохотались. Вечера становились все темней и темней. Надежда с на заранее запасалась хорошими свечами, и в комнате у нее было светло, в то время как ее соседи толкались в темноте, как кроты, и переносили за собой из кухни в комнату маленький агарок, воткнутый в бутылку. Олег отправился за свечами в далекий поход на ближайшую станцию. Но в советской ловчонке не оказалось ничего, кроме водки и консервированных компотов. А ехать в город значило истратить лишнюю сумму, в то время как денег систематически не хватало. Так и остались в потемках еще на несколько дней. Надежда но это, по-видимому, не беспокоило Она ни разу не пригласила их к своему столу и предпочитала коротать вечера одна за раскладыванием пасьянца. В последнюю неделю своего пребывания на даче Надежда Спиридонна простудилась. У нее сделался прострел, и она слегла с острыми болями в пояснице. Пришлось выручать неприветливую соседку. Олег носил ей воду и топил печь. Зинаида Глебовна стряпала, а Леля посылалась к ней в качестве горничной. Она всякий раз жаловалась матери на ведьминские причуды. Я такой невыносимой старухи еще не видела. Аккуратно до скуки. У нее в ходу всегда восемь полотенец, и все развешаны по гвоздикам. И спутать не приведи бог. Охает, скрипит, а глаза рыси сейчас приметит. Это надо вытирать наружно-кастрюльным, А вы взяли внутренне кастрюльная, миленькая моя. Клеенку на столе нельзя просто вытереть. А сперва тряпочкой номер один, а потом тряпочкой номер два, а тряпочек тоже восемь. Видели вы что-нибудь подобное? Злая всякий раз спросит, сколько боровиков мы нашли. А я нарочно прибавлю, чтобы ее подразнить. Проскрипит. И я, случалось, находила еще больше. а самаю так и передернет от зависти. Накануне отъезда Надежда Спиридонна наконец пригласила всех к себе на чашку чая и довольно мило побеседовала о характерах различных грибов и способах солений. Уезжая, она милостиво поцеловала лёлю и Асю в лоб и пригласила обеих к себе на свои именины.